Глава 16. Феерия. Татьяне и остальным пришлось почти бежать за Патриком. Тот очень шустро вел их сквозь толпы, уже начавших собираться туристов. Правда, быстро привел во внутренний двор того самого колледжа, где регистрировались утром, и где тоже собралась толпа. Да какая! Нет, Татьяна бывала на фестивалях, и на хорошо костюмированных фестивалях тоже бывала, и карнавал в областном центре проводят на День города. Но здесь все выглядели как-то совсем по-настоящему. Патрик пожелал удачи, сказал, что еще найдет их и куда-то делся. Аленка нашла девушку, с которой познакомилась, пока они где-то там с Майкой бродили. Девушку звали Франсуазой. Она приехала с юга, из какой-то Массилии, потому что очень классный фестиваль. И их коллектив надеется на призовое место в исторических танцах. Откуда они приехали? «А, издалека. Шелехов, знаете?» Вот, почти сутки в дороге, и спасибо добрым людям из оргкомитета, что встретились с и привезли сюда. Вообще, остро хотелось увидеть здешнюю политическую карту мира и придумать себе место жительства, не противоречащее их представлениям о Вселенной. Вечером, ночью, озадачить Патрика, что у них тут вообще вместо России? Или какая-то альтернативная Россия? Было бы любопытно. Но болтать и думать не дали, потому что появились люди в костюмах, которые принялись расставлять колонну кто за кем, точнее, коллектив за коллективом. Люди оказались совсем молодыми, видимо, тоже студенты Академии. Наверное, у них там какой-нибудь артистический факультет? Кстати, костюмы выглядели прямо настоящими. Каждый шов, каждая складочка, каждая жемчужинка. Если дома они редко встречались очень схематичные стилизации, приблизительного цвета, приблизительного кроя, с приблизительной отделкой, то здесь можно было прямо любоваться. Татьяна опомнилась, достала телефон и принялась фотографировать. Глянула, девчонки занимались примерно тем же. Вот, правильно. Впереди запели трубы. Вот прямо запели трубы. Красивым, мощным звуком. И загремели барабаны. Колонна потянулась на улицу. Их поставили довольно близко к голове колонны. Можно было видеть. Да, там впереди вообще кто-то едет на коне. И громким голосом объявляет о скором начале фестиваля. А следом идут люди с барабанами, трубами, знаменами. Татьяна завертела головой. Нет ли рядом кого из оргов спросить? У оргов были значки, когда дали Патрику, крупнее, чем у участников. Ее взгляд поймала девушка в сером платье горожанки и очень милом чипце с закнутыми кончиками. Подошла. Да, она орг. Да, она может ответить на пару вопросов. С удовольствием. Она вообще здесь как раз для того. Такие шествия проводились с незапамятных времен, но упорядочил все король Анри. Давно, почти 500 лет назад. Поэтому преобладающие костюмы его времени. И некоторые прямо копируют его портреты. Тут она хихикнула. И еще будут показывать спектакли про его время и про тогдашних героев. Она сама? О, она просто учится в колледже, а в академию пойдет поступать после окончания, через год. А зовут ее Антуанетта, как ту королеву. Ничего, нормально, она привыкла. Да, к ней можно по любым вопросам все верно. А дальше колонна выплыла на улицу. И как же это было красиво. Все, совершенно все было в гармонии. И наряды участников, даже странным образом тех, кто оделся в костюмы более поздних эпох, или, как поняла Татьяна, в театральные костюмы от своих постановок, или, если занимались современным или народным танцем, то в положенные им. Так вот, и костюмы, и дома вокруг, и даже небо, и цветы на клумбах – все пребывало в гармонии. Почему-то легко верилось, что 500 лет назад такая же разноцветная толпа шла по тем же улицам, славила весну и неведомого короля Анри. А он что же, ехал на белом коне, валом наряде впереди всех? Или где-то на площади выходил на балкон присутственного здания и приветствовал народ? Правда, 500 лет назад люди на тротуарах вокруг были другими, без телефонов, камер и прочей снимающей техники. «Надо потом какие-нибудь местные новости найти», пихнула она в бок Марину. «Наверное, там будет что-то об этом». «И местные соцсети», усмехнулась та. «Наверное, мы там тоже засветимся». «Но круто, невероятно круто. Очень красиво и очень вдохновляет». А младшие девчонки просто таращились вокруг с восторгом в глазах. «Кажется, я никогда не видела столько камер разом», усмехнулась Татьяна. «Кажется, я тоже», — кивала Марина. Трубы пели, барабаны стучали, глашатый на коне собирал всех на площадь. Говорил, в сумерках начнется действо, не опаздывать. До сумерек еще оставалось какое-то время, кажется. А пока они шли по мощенным булыжникам улицам, махали руками зрителям, улыбались в камеры. Им говорили, что они прекрасны, и это было очень приятно. Колонна вывернула на площадь. «И какой же была та площадь?» с цветочными гирляндами, фонтаном посередине, старинной ратушей и красивым собором. И даже сцена была задекорирована под старинное здание. Как бы черепичная крыша и опоры колонны, и пол тоже какой-то необыкновенный. И пока они обходили площадь по периметру, сумерки сгустились такие Колонна постепенно подходила к сцене. Трубачи и барабанщики поднялись туда и красиво стояли там, а проявившиеся орги принялись расставлять участников из колонны так, чтобы всем была видна сцена. Расставили, собрались под ту сцену, трубы пропели какой-то забысловатый сигнал. И на площади погасли все огни. Фонари на зданиях, свет в окнах выходящих туда домов, освещение сцены. Два вздоха в темноте, три стука палочкой по барабану. Поет труба, и невероятные, искрящиеся, светящиеся шары разлетелись от сцены под радостные крики людей на площади. Яркие, разноцветные, Они зависли в строгой последовательности, образовав фигуру. «Да это же герб. Кажется, эта штука в Геральдике называется вертином, И сверху у нее корона. Золотое на алом». Снова поет труба. И по углам площади вспыхивают костры. Герб сияет над сценой. Шарики разлетаются по всей площади, а на сцену выходят люди. Или они там уже были, но их не было видно. А может быть, они все это и сотворили? Татьяна присмотрелась. «Да она же их знает. Профессор, в гостях у которого они были». Рыжая председатель жюри, профессор-некромант, который подключил им связь, и кто-то еще. Все они были одеты не в старинные одежды, а в современные костюмы, дамы в вечернее платье. А к самому краю сцены подошел молодой мужчина прекрасной наружности. Высок, широкоплечь, темноволос. Улыбка сияет до самых дальних углов площади. И произнес без всякого микрофона, но слышно было отлично. «Добрый вечер, дамы и господа, жители славного города Лима и наши гости со всех уголков обитаемого мира». «Мы приветствуем вас на нашем фестивале. В эту ночь на площади Лима издревле зажигаются костры, и уже в 50-й раз мы открываем в эту ночь наш фестиваль». Дальше он перечислял разных людей и организации благодаря которым фестиваль состоялся, а потом завершил. «Я приглашаю сюда для приветственного слова госпожу Арианну Гобер, профессора академии и председателя жюри фестиваля». Рыжая госпожа Арианна вышла, тряхнула кудрями и заговорила так же громко, как ведущий, и тоже без микрофона приветствовала участников и зрителей, поблагодарила спонсоров и всех, кто способствовал организации, и особо выделила его высочество Луи Дорогана, который внезапно патрон департамента Лимей и исторически семья Дороган покровительствует наукам, искусствам и этому фестивалю, и пригласила его говорить. Его высочество оказался весьма представительным мужчиной средних лет, высоким и черноволосым, в отлично сидящем костюме. Он приветствовал собравшихся, выразил надежду, что фестиваль принесет пользу всем участникам и доставит удовольствие зрителям. Далее ведущий пригласил ректора Академии, профессора Деламотто. Тот буквально в двух словах приветствовал зрителей и пожелал удачи участникам на классах и в конкурсных показах. Следующим выступал бывший ректор Академии и глава какого-то там магического фонда, то есть один из патронов и спонсоров. И это оказался профессор Саваж. Правда, его представили как герцога Саважа. Он дал краткую историческую справку. Фестиваль проводится в 50-й раз. Впервые был проведен по велению короля Луи Дорогана в XIX веке. В разные годы в нем принимали участие будущие звезды профессиональной сцены, оперы, балета, классической и современной музыки и театрального искусства. И он желает удачи всем, кто будет выступать в нынешнем году. А дальше ведущий пригласил всех выступавших торжественно открыть фестиваль. Они встали вдоль края сцены и все разом запустили фейерверк с шумом, грохотом и сыплющимися с неба звездами. Все радостно кричали, и Татьяна тоже, и даже выдержанная Маринка, потому что было здорово. После всего ведущий объявил, что сейчас для гостей города и участников фестиваля приветственный спектакль королевской оперы в содружестве с прикладным факультетом Академии. Спектакль назывался «Лимейская роза» и представлял историю любви юной пары, как поняла Татьяна, дочери того самого короля Анри и молодого человека, которому король почему-то не захотел сразу отдать ее в жены ему пришлось совершать подвиги во имя любви. И он их, конечно, совершил, и в финале состоялась свадьба. Спектакль оказался мюзиклом, все артисты отлично пели и танцевали, а старинные мелодии в едва ли не рок-обработке хотелось прямо по ходу подхватывать и подпевать. Господи, как же хорошо! Потом все хлопали артистам, а ведущий вышел и сказал, что феерия продолжается, и по традиции в эту ночь нужно есть, пить, петь и танцевать. На удачу, на счастье, на безбедную и радостную жизнь. Заведение славного города Лима к услугам гостей фестиваля, а музыканты играют до последнего танцующего. «И доброй всем ночи!» «Танцевать? Танцевать, да?» – заверщала Аленка. Оказывается, те музыканты, которые играли во время спектакля, уже завели какую-то бодрую мелодию. Люди на площади собирались в длинные цепочки, и эти цепочки бежали, струились меж костров. Татьяна подхватила Аленку в одну руку, Марину – в другую, и их тут же подхватили еще люди – и цепочка понеслась вокруг ближайшего костра, заплетаясь сама в себя и тут же расплетаясь, закручиваясь узлами и раскручиваясь обратно. На удачу, на счастье, на безбедную и радостную жизнь.